Глава 51. Однажды утром, когда достопочтенный Джордж Сильвейн гулял вместе с Фастен перед завтраком по аллее пурпурных буков, он остановился перед последним птичьим садком, куда садовник запер семь или восемь петухов, чтобы откормить их. «Вы заметили, сударыня, этих вот двух петухов, которые держатся на самом верху на сеста, тогда как остальные внизу?» «Да». — Вглядитесь в них хорошо, обратите внимание, какой мягкий, удлиненный, обесцвеченный у них гребень. — В самом деле. — Не замечаете ли вы, что есть что-то печальное и комическое в их обликах самцов? — Этого я не вижу. — Знаете ли вы, что они спустятся оттуда сверху, оба эти петуха, лишь когда станут умирать с голоду? — Почему? — Почему? потому что другие станут бить их? Нет. Потому что когда они спустятся, другие будут обходиться с ними как с курицами. Вы в самом деле находите, что это так забавно, господин Сильвейн? Я нахожу это нахожу это антифизическим, вот и всё, сказал англичанин и повёл Фастен к дому с этими-то маленькими ироническими смешками.